Ту ночь доктор Джон Дулитл долго, очень долго рассказывал своим друзьям историю путешествия. Рюки время от времени засыпал, а просыпаясь злился сам на себя. «Да что же это я?» — мысленно ругал он себя. «Как же это я задремал? Ведь я так пропущу самое интересное». Когда часы пробили два часа ночи, доктор велел всем идти спать, хотя он еще не добрался и до середины истории. «А ну немедленно ложитесь спать», — сказал он и зевнул. Завтра вечером я непременно расскажу вам, что же приключилось с нами дальше. Следующий день выдался для доктора очень трудным. Это был один из самых тяжелых рабочих дней, которые когда-либо выпадали на его долю. Хлопот был не в проворот. Все живое требовало от него внимания и помощи. С восхода солнца у дверей его кабинета уже ждали пациенты. Белка со сломанным коготком, облысевший по непонятной причине кролик и лиса с больным воспаленным глазом. А сад? Что стало с любимым садом доктора Дулитла? Он был в таком плачевном состоянии, что доктор едва не расплакался, когда утром вышел на порог и в первых солнечных лучах увидел буйные сорняки и одичавшие деревья. Частью, счастью, ждавшие его всю ночь пролет птицы, развлекли немного доктора Дулитла. Мы с бедокуром заметили, как сильно огорчился доктор, когда увидел запустение в своем любимом саду, и решили немедленно зазучить рукава и взяться за дело. Чичи, вместе с ней и другие звери, полевые мыши, крысы, бобры и белки, предложили нам свою помощь. Я и не подозревал, на что способны эти маленькие существа. Обычно все садовники пытаются избавиться от кротов, но тут я собственными глазами увидел, насколько они трудолюбивые. Два кротовых семейства пропололи все грядки с лекарственными растениями вдоль ограды и разрыхлили землю вокруг персиковых деревьев. И выполнили работу лучше любого садовника. Они очистили корни деревьев и густов от сорняков, а вырванную сорную траву складывали в кучи, которые Чичи увозила на садовой тележке. Белки ловко собирали опавшие ветки, листья и другой мусор, покрывший садовые дорожки толстым слоем, и сваливали весь хлам в большую яму за конюшней. Барсуки и бобры помогали обрезать яблоневые деревья. А тем временем Бубу подсчитала, сколько денег осталось в копилке, и к полудню, когда все было умножено и разделено, прибавлено и вычтено, пригласила доктора и сказала. «У нас осталось на ведение хозяйства всего полтора шиллинга». «О боже!» — вскричала Креки. При аппетите черного принца этого нам хватит дня на три не больше. Посмотрим, что можно сделать. Неуверенно произнес доктор и принялся рыться в карманах сюртука. Но карманы были пусты. Тогда он запустил руку в задний карман брюк и тут его лицо засветилось от радости. На ладони доктора лежала целая горсть серебряных песо с острова Капабланка. Однако креки эти монеты не особенно порадовали. Но она по собственному опыту знала, что как только у доктора заводились деньги, он тут же спускал их на что-нибудь совершенно бесполезное. Когда доктор ушел присмотреть за работами в саду, три кумушки — Бубу, Поле и Кряки — остались на кухне и принялись держать совет, что же им делать и как заставить доктора хотя бы немножко подзаработать. Когда я заглянул на кухню и увидел их сидящими в кружок, то не смог сдержать улыбки. Птицы степенно покачивали головами и были ужасно похожи на встретившихся у колодца соседок. В то утро доктор также занялся своим зоопарком. Пришел Мэтьюс Мак, и они отправились туда вместе. Я увязался за ними. Тогда в зоопарке уже не оставалось почти никого из прежних обитателей. Многих зверей доктор отправил по домам еще до своего отъезда, потому как считал, что один Мэтьюс не справится с такой уймой зверей. В звериных домиках зоопарка остались только те, кто очень хотел остаться, да и то все они были северными жителями — сурок, норка, песец. «Вот что я тебе скажу, Стабинс, произнес доктор, когда мы шагали мимо пустых клеток. Мэтьюс постарался на славу, и клетки были чисты и в образцовом порядке. Заселяйся и живи. «Так вот, Стаббинс», — продолжал доктор, — «я хочу в корне изменить условия жизни зверей в моем зоопарке». До сих пор здесь в основном гостили иностранцы, заморские редкие животные. Здесь побывали почти все, кроме крупных хищников. Теперь же мне хочется предложить нашим родным зверям тоже поселиться у меня. Думаю, многие из них, гораздо больше, чем может поместить наш дом, согласились бы жить вместе с нами. Места здесь много. Ты посмотри, когда-то на этом месте стоял старый замок. Теперь от него осталась только ограда, поэтому никто чужой не сможет проникнуть внутрь и потревожить наших жильцов. А мы здесь устроим зоопарк совершенно иного рода, не такой, как обычно. Никаких клеток, только дома для зверей. Настоящий звериный город. А в нем будут клубы, где вечерами смогут собираться мыши, крысы, кролики, барсуки. Да мало ли кто еще захочет у нас поселиться. Вот они и будут каратать вечера в своих клубах. А еще надо бы построить приют для бродячих собак, Ты не представляешь, сколько бездомных дворняжек приходило ко мне и просило пристанища. Мое сердце обливалось кровью от жалости к ним, но все же каждый раз мне приходилось отказывать им. Ведь я знаю по рассказам у Скали, какая у них тяжелая жизнь, а найти себе хозяина они не могут, потому что люди предпочитают так называемых «породистых собак». Какая ерунда, как будто беспородные собаки хуже тех, что получают призы на выставках, как будто ум и характер зависят от чистоты породы. Да совсем наоборот. Но люди упрямы в своих предрассудках, и тут ты ничего не поделаешь. Он грустно помолчал, но затем встряхнулся и спросил. — Ну как, тебе понравилась моя задумка? — Это очень здорово, — воскликнул я. — Может быть, хоть так мы избавим от лишних хлопот нашу кряки. Она уже чуть ли не плачет от того, что мыши грызут белье в шкафу. Скоро у нас не останется ни одной наволочки без дыр, а у полотенца они отгрызают бахрому и выстилают ей свои гнезда. «Да», — согласился доктор Дулитл. «Она как-то и мне пожаловалась на мышей, и я попытался приструнить нахальных грызунов. Но у мышей такая натура. И кого из них не спросишь, слышишь в ответ одно и то же. А я тут ни при чем, это все другие мыши. Однако же белье продолжает пропадать. Мне-то все равно, в дырках моя наволочка или нет. Да и полотенца вполне могут обойтись без бахромы, лишь бы были чистые. А вот кряки все это принимают слишком близко к своему сердцу». Для нее белевой шкаф — это же то же самое, что для меня сад. А для меня нет ничего важнее в мире, чем мой сад. Так что я прошу тебя сначала привести в порядок несчастные фруктовые деревья, а потом составить план нового зоопарка. Попроси помощи у Поли. У этой старой ворчуни голова работает что надо. А у меня будет сейчас слишком много пациентов. Да и дневники путешествий надо бы привести в божеский вид. Поэтому я тебе в этом деле не помощник» но вы вдвоем с поле обязательно справитесь с этой задачей. Да, кстати, как только возьмешься за жилье для мышей и крыс, спроси совета у белой мыши. Вот так впервые зашла речь о новом зоопарке доктора Дулитла. Мысль меня захватила, и я очень гордился тем, что именно мне, а не кому-нибудь другому, доктор поручил это тяжелое дело. А дело, надо сказать, было ответственное. Шутка ли составить план целого города для зверей? Честно говоря, я тогда и не подозревал, что получится из -за этой затеи доктора. А получилось и в самом деле нечто необычное. Доктор Дулиттл утверждал, что таким и должен быть настоящий зоопарк. Не тюрьма, где зеваки пялят глаза на несчастных четвероногих и пернатых узников, а приют для зверей. Как и тот первый зоопарк, который доктор показал мне несколько лет тому назад, этот новый надо было построить так, чтобы зверям жилось в нем удобно и счастливо. Кое-что осталось в нем без изменений. Так же, как и раньше, жилища зверей закрывались изнутри, а не снаружи, чтобы они могли свободно выходить и входить в любое время, и чтобы они сами решали, кого впустить к себе, а перед кем захлопнуть дверь. У каждого из жильцов, занимающих отдельный дом, избушку или нору, был свой ключ. Звери сами приняли правила и беспрекословно им подчинялись. И хотя доктор Дулитл был ярым противником любых ограничений, Эти правила скорее помогали обитателям города, чем стесняли их свободу. Так, например, прежде чем пригласить гостей на вечеринку, необходимо было спросить разрешения соседей, а после полуночи никому не разрешалось кричать, петь и шуметь под страхом выселения из города. Удивительное дело, до чего же разумны были правила зверей, и я до сих пор ума не приложу, почему же люди не могут принять те же правила?